В городе стояла такая же суматоха, как и в первый день мобилизации. На улице то и дело останавливались машины, и молодые люди швыряли в толпу охапки газет. В «Омнибус» садились все новые пассажиры и сообщали последние новости. Объявлена война Франции, немецкие войска перешли бельгийскую границу. Минутное замешательство. Почему же бельгийскую? Значит, и Бельгия? Но тут уж было не до размышлений. То здесь, то там вспыхивала песня «Нам праздновать над Францией победу». Старики под одобрительный смех публики затягивали старые шуточные куплеты. «Кто там в кустарнике ползет? Похоже, Наполеонов сброд. И как он объявился там? А ну, прогнать его к чертям!» Омнибус окончательно увяз в сутолоке «Надо выходить!» Сомкнутые колонны Прокладывают они себе дорогу. Скорее на вокзал. Простите, сосед, я, кажется, вам на ногу наступил. Я провожаю сына на войну. Не беспокойтесь, очень приятно. Слава богу, вот и вокзал. Наконец-то! Еще одна минута. Через зал ожидания и вверх по лестнице. Да тут яблоку негде упасть. Наверху гремит духовой оркестр. «Два часа одна минута. Поезд должен был уже уйти, но пока мест не заиграют. Прости, прощай, родимый край, он не тронется», — поясняет Хакендель пыхтя и отдуваясь. У выхода на перрон такая толчья, что они пробегают без перронных билетов. Контролер что-то кричит им вслед, но Хакендель только смеется. Франция, Париж, смеются и в толпе. Хакиндаль разошелся, он приятно возбужден, он бежит вперед, окруженный семьей. Состав тянется бесконечно. Из окон выглядывают мужчины, голова к голове и голова над головой, все в защитной серой форме, такие же защитные чехлы, на остроконечных касках, красные цифры указывают номер полка. Какие у всех серьезные лица! И сколько на перроне женщин, бледных и тоже с серьезными лицами. Цветы, да, цветы, но их судорожно сжимают дрожащие руки. Дети, не счасть, большие и маленькие, но и детские личики смотрят серьезно, многие малыши плачут. Гремит полковая музыка, но лица все так же серьезны, доносятся приглушенные разговоры. И ты, пиши, отец, я пришлю тебе виды Парижа, вымученная шутка, ее берегли на последнюю минуту, бледные улыбки. Будь здоров, и ты тоже с детишками. О детях не беспокойся, я за ними присмотрю. А где же Отто? Они бегут вдоль состава. Всем теперь кажется страшно важным еще раз увидеть маловажного Отто, пожать ему руку, пожелать здоровья. Смотрите, да это же Гудде, портниха. Но ты знаешь, отец, она еще переделала мне мое черное платье. И с ребенком? С каких пор у этой Гудды ребенок? Ведь она горбунья. Должно быть, соседка дала подержать. Кого это вы провожаете, фрейлин Гудде? Как тебя звать, Карапуз? Добрый день, фрау Хакендель. Отто здесь, я хочу сказать, господин Хакендель. Все бросаются. к это Это Гудде забыта. На минуту до отхода поезда незаметный Отто становится героем дня. Всего тебе хорошего, Отто. Напиши как-нибудь, Отто. оттосен, я тебе кое-что принесла на дорожку. Как будет тебе от начальства Таска, вспомни отцовскую науку. Постарайся заслужить железный крест. Вот чем ты меня порадуешь. Они говорили вам, будут в эту войну давать железные кресты. Отто стоит у окна вагона. Он очень бледен, лицо кажется еще более серым чем землисто-серая гимнастерка, машинально отвечает он на вопросы, пожимает руки, кладет сверток со съестным на скамью, где уже лежит ее сверточек. И все время глаза его ищут ее, единственную, любимую, ту, которой он отдал всю нежность своего слабого сердца, и которая любит его всепрощающей любовью сердца сильного. Тут и смотрит на него своим нежным пламенеющим взором, ни на что не жалуясь, ничего не требуя, она стоит у чугунного столба и держит за руку сынишку. «Не плачь, Густавинг, папочка к нам вернется!» Отто не слышит, но по губам ее читает «К нам вернется!» Кто его знает, вернется или не вернется, но, как ни странно, это не пугает его. Впереди война, бои, Рукопашные стычки, ранения и мучительная долгая смерть. Но это его не страшит, этого он не боится. «Трусом я не окажусь», — думает он. «И все же у меня не хватает храбрости сказать отцу. Ему хотелось бы понять, почему это так. Но он этого понять не в силах. Беспомощно смотрит он на тех, что теснятся у его окна, на эти знакомые привычные лица, а затем бросает быстрый взгляд на самое любимое, единственное человеческое лицо там, у чугунного столба. Нет, этого он понять не в силах. «Отто, да у тебя никак цветы!» — кричит малыш. «Кто приподнял тебе цветы? Значит, ты обзавелся невестой?» Всех рассмешило предположение, что у Отто... У смирного Отто завелась невеста. Да и Отто кривит лицо в жалкую гримасу. «Где ж она, твоя невеста?» Все оглядываются и, смеясь, ищут для Отто невесту. «Может быть, вон та, в синем платье?» «Что ж, шикарная девушка, но не слишком ли шикарная для тебя, Отто?» «С такой женой наплачешься!» И опять Отто улыбается вымученной улыбкой. «А эта гудды все стоит и стоит» шепчет фрау Хакиндаль. «Кого это она провожает? Ты ее узнал, Отто?» «Кто? Кого?» «Да эту Гудде, нашу партниху, Ты же ее знаешь. Я... Я... Дело в том, что я...» Все смотрят на Отто, и он густо краснеет. Но они ничего не замечают. «Ты не видел, к кому она пришла?» «Я? Нет, я ничего не видел». «Прости, прощай», заиграл оркестр, и поезд тронулся Покатил. Провожающие вытаскивают платки, руки протягиваются для последнего пожатия. О, эта одинокая фигура у чугунного столба! Она не достала свой платок, не машет ему на прощание, но она стоит, не шевелясь, словно так и намерена стоять и стоять, терпеливо, безропотно, ожидая его возвращения. Глаза его наполняются слезами. «Не плакать, отток! кричит папаша Хакендаль. «Мы еще увидимся!» И очень громко, так как поезд развивает скорость, и Хакендаль вынужден отстать. «Ты всегда был хорошим сыном!» Дольше всех бежит малыш, до самого конца перрона. Он следит за тем, как поезд постепенно скрывается из виду, как треплются на ветру бесчисленные платочки, а затем поворот, Промелькнул круглый красный стоп-сигнал в последнем вагоне, и все. Гейнс возвращается к своему семейству. «А теперь поскорее, — говорит фрау Хакендель, мне хочется поймать эту Гудды. интересно, чей это ребенок и кого она провожала на фронт». Но Гертруд Гудды уже скрылась вместе с Густавингом. Старший врач хирургического отделения, в конец измотанный, стоял перед умывальником в своем кабинете и, как всегда в минуту большой усталости, тщательно мыл руки. Машинально взял он жесткую щеточку и вычистил ею ногти, вымыл руки раствором сулемы, сполоснул и вытер полотенцем. Он закурил сигарету, глубоко затянулся, подошел к окну, и задумчиво, ничего не различая, стал глядеть вниз в больничный сад. Он выдохся, устал, с одиннадцати на ногах, а конца все не видно. И это, думал он, лишь начало, это лишь начало, думал он, не спешая, без особого уныния или волнения. То-то и оно, это лишь начало. За четыре дня мобилизации он потерял... Три четверти своего врачебного персонала всех отправили на фронт. «Выше знамя», — сказали они, — и ушли. Ушло три четверти всех врачей, не говоря уж о прочих медицинских работниках. Число же больных даже превышает норму. И это лишь начало. Ограничившись одной затяжкой, старший врач сунул сигарету в пепельницу, машинально направился к умывальнику, И снова начал с заученной тщательностью, он тысячу раз наблюдал ее у себя и у других, мыть руки и тереть их щеточкой. Он не сознавал, что делает, разве что над ним пошутит кто-нибудь из коллег или хирургическая сестра, скажет, «Опять вы моете руки, господин профессор, вы мыли их ровно две минуты назад». Но сейчас не было никого, кто бы ему напомнил тщательно Начищает он щеткой ногти. «Выше знамя», — сказали они, — и ушли. Но как держать его высоко, едва ли четвертью нормального состава врачей? Как бы совсем не выпустить его из рук? Ведь приходится на многое закрывать глаза, мириться с ужасающей халатностью. «Это будет нам стоить немало человеческих жизней», — думает он устало. А ведь сколько он не работает врачом и сколько не перевидал пациентов, никогда он не теряет ощущение, что перед ним живые люди, а не случаи из медицинской практики, матери, чьи дети дома плачут, отцы, от чьего здоровья зависит счастье и благосостояние целой маленькой общины. Это будет нам стоить немало человеческих жизней, думает он. Но в ближайшее время... Человеческая жизнь вообще-то будет цениться дешево, как самый бросовый товар. И умирать будут не только больные, истощенные, престарелые, нет, преимущественно молодые и здоровые. Силы народа будут систематически идти на убыль, и это нам предстоит на много дней, недель, а может быть и месяцев. А я сокрушаюсь при мысли, как бы мне... Какой-нибудь гнойный аппендицит не пришлось оперировать с получасовым опозданием. Он оглядывается и напрягает слух. Он уже снова стоит у умывальника и моет руки. Сигарета тлеет в пепельнице, но не это вывело его из задумчивости. Медленно доходит до его сознания, что он, кажется, слышал стук. И когда он говорит «войдите», двери в самом деле отворяется и входит со смущенным видом «сестра». «Что случилось, сестра?» Спрашивает он рассеянно, вытирая руки о полотенце. «Я сейчас начну вторичный обход. Или новое поступление?» Сестра смотрит на него и качает головой. Странный у нее взгляд, застенчивый, вместе с тем упрямый. Еще не устоявшееся лицо, молодое, но угловатое. Должно быть, жизнь ее не баловала. «Я к вам по личному делу, господин профессор», говорит сестра, понизив голос. С этим обращайтесь к старшей сестре. Как вам известно, вы подчинены старшей сестре. Я была уже у старшей. Все так же тихо продолжает сестра. Старшая мне отказала, и я подумала, господин профессор, ничего не выйдет, сестра, говорит врач решительно. Во-первых, я принципиально не вмешиваюсь в дела сестер, а кроме того, у меня своих забот по горло. Он отпускает ее кивком, Вздыхает и, засучив рукава, направляется к умывальнику. «Господин профессор мыли руки, когда я входила», — храбро напоминает ему эта девчонка. Мания старшего врача, разумеется, известна всей больнице. «Покорно благодарю, сестра», — говорит профессор. «Передайте хирургической сестре, вы знаете, сестре Лили, что через десять минут я начну вторичный обход» и он пускает себе на руки сильную струю воды. «Слушаю, господин профессор». Она смотрит на него нерешительно. «Простите, господин профессор, что я опять о своем», начинает она робко. «Нынче утром отбирали тех, кто поедет на фронт, и я... я не попала». «Не могут же все ехать», — огрызнулся старший врач. «Здесь тоже работа, здесь пропасть работы» и самой нужнейшей работы. «Господин профессор, мне непременно надо ехать. Пожалуйста, господин профессор, скажите старший, чтоб меня отпустили. Вам стоит слово сказать, господин профессор?» Старший врач обернулся. Он был готов испепелить эту девчонку взглядом. «И ради такой ерунды вы врываетесь и лишаете меня этих коротких минут отдыха!» — восклицает он с гневом. «Постыдились бы, сестра!» «Если вы ищете приключений в обществе молодых мужчин, не надо было становиться сестрой. Это вы можете найти на любом уличном перекрестке. Вам, конечно, надоела палата, где лежат одни старухи. Ах, сестра, оставьте меня в покое». Но если старший врач воображал, что после такой жестокой и откровенной отповеди сестра уйдет сконфуженная, то он заблуждался». Сестра Зофи с места не сдвинулась, и даже то робкое и застенчивое, что сквозило в ее взгляде, как будто стушевалось перед внутренней решимостью и настойчивостью. Врач не без интереса это отметил. «Я не ради молодых мужчин рвусь на фронт», — заявила она упрямо. «Старшая сестра потому и определила меня к старым бабкам, что для мужского отделения я не гожусь, я не выношу мужчин». «Сестра», — сказал профессор мягко, — «поймите, ваши склонности меня не интересуют, а вы готовы мне о них лекции читать. Отправляйтесь лучше в свое отделение». «Слушаюсь, господин профессор», — сказала она, все с тем же неукротимым упрямством в голосе. «Но, господин профессор, я твердо намерена отправиться на фронт, и вы должны мне помочь». «Гром и молния!» Слыхано ли что-нибудь подобное? Господин профессор, нет человека, к которому бы я чувствовала привязанность, да и вообще я никого не люблю, ни даже родителей, ни братьев и сестер, а тем более моих больных. Великолепно, сестра, вы меня восхищаете, съязвил врач. Я никогда никому не питала добрых чувств, да и меня этим никто не баловал. Я уже думала, что так и проживу свой век, «Никому не нужное. Но тут... Прошу вас, господин профессор, послушайте меня еще минутку. Тут эта война. Я ничего не смыслю в политике, я не понимаю, откуда война и зачем. Но я вдруг подумала, вот случай стать нужной, сделать в жизни что-то хорошее, не чувствовать себя неприкаянной. Она на мгновение подняла на него глаза. «Может, господину профессору непонятно, о чем я толкую?» «Я и сама не понимаю всего как следует. Но я хочу сказать, другие женщины, хотя бы сестра моя, надеются иметь детей и любимого мужа. Для меня этого не существует, господин профессор. Я никогда не знала, для чего живу на свете. Мой отец...» Она осеклась, а потом все с той же силой... «Не думайте, господин профессор, что мне представляются молодые солдаты, как им поддерживаешь голову и даешь испить воды. Нет, мне представляется, что я ношусь как угорелый делаю самую черную, самую грязную работу, от которой с души воротит. И так с утра до вечера, пока с ног не свалишься, и на другой день то же самое. Тогда, господин профессор, я, возможно, почувствую, что не зря живу на свете» и с прорвавшимся в голосе рыданием. «Ведь хочется думать, что ты что-то значишь, что ты не просто муха, ползающая по стене». На некоторое время оба умолкли. Врач медленно и размеренно вытер руки и, подойдя ближе, приподнял ее мокрое от слез лицо. «Так по-вашему, сестра?» — спросил он мягко — Великий народ для того вступил в такую войну, чтобы... как вас зовут? Зофи хакендаль Чтобы Зофи хакендаль нашла свое место в жизни. «Почем я знаю?» — воскликнула она с неистовой силой и стряхнула порывистым движением его руку. «Я знаю только, что вот уже 22 второй год живу на свете, и за всю мою жизнь ни разу не почувствовала, что я кому-то нужна. «Что ж, возможно, война еще и потому началась, — сказал врач раздумчиво, — что человек снова ищет свое призвание в жизни. Возможно. И он взглянул на нее. Ладно, посмотрим, чего мне удастся добиться у вашей старшей. Насколько мне известно, она не слишком высокого о вас мнения, — «Но, как я теперь убедился, вы хотя бы в этом не расходитесь со старшей сестрой». Врач улыбнулся, Зофия ответила ему слабой улыбкой, с благодарностью поклонилась и вышла. Старший врач опять направился к умывальнику.